Боб сказал, что имеет в виду место для Петра, которое, если он его получит, будет приносить целых пять шиллингов и шесть пенсов в неделю. Два молодые Кречета громко захохотали при мысли, что Петр будет деловым человеком. Сам же Петр задумчиво поглядывал из-за воротничков на огонь, как бы размышляя о том куда он поместит на проценты свои деньги, когда сделается обладателем такого огромного дохода. Марта, которая была только еще в учении у модистки, рассказала о том, какого рода работу она исполнила, сколько часов работала за один присест и как долго она намерена завтра спать, так как ей позволено на следующий день остаться дома. Она рассказала также о том, как она несколько дней тому назад видела графиню и лорда, и что лорд был почти одного роста с Петром. При этих словах Петр так высоко выдернул свои воротнички, что они совсем закрыли его голову. Во время этой беседы каштаны и кружка с питьем ходили по кругу, а от времени до времени тайный Тим пел песню о ребенке, заблудившимся посреди леса в снегу. У тайни Тима был маленький жалостный голосок, но он пел очень хорошо. Во всем этом празднике не было ничего великолепного. Семейство кречтов было отнюдь не блистательно. Одеты были они нехорошо, башмаки их далеко не были непромокаемы, платья их были изношены, а Петр, вероятно, был хорошо знаком с помещением кассы-суд. Но кретчеты были счастливы, благодарны Богу и за малое, дарованное им, были довольны друг другом и временем, которое провели вместе. Когда они уже исчезали перед взорами Скруджа, то казались еще счастливее при свете факела, которым дух благословил их на прощание. Скрудж до последней минуты пристально смотрел на них и, в особенности, на тайни Тима. Между тем стало темно и пошел сильный снег. Когда Скрудж и дух проходили по улицам, блеск трещавших огней в кухнях, в гостиных и во всякого рода комнатах был великолепен. Тут Дрожащее пламя освещало приготовление к уютному обеду. Тарелки грелись на огне, а тяжелые красные занавесы готовы были спуститься, чтобы оградить комнату от холода и темноты. Там все дети семейства выбегали на улицу встречать своих замужних сестер, братьев, кузенов, дядей, теток, чтобы первыми приветствовать их. Здесь обрисовывались на шторах тени собравшихся гостей, а там кучка красивых девушек, закутанных с ног до головы и весело разговаривавших, быстро переходила в какой-нибудь соседний дом, и горе тому холостяку, который увидит, как они, разрумяненные холодом и весельем, покажутся у него в дверях. Судя по числу людей, бывших на улицах и отправлявшихся провести вечер в дружном кружке, Вы подумали бы, что дома не осталось никого и некому принять гостей. Но напротив, каждый дом ожидал гостей, и в каждом доме ярко и весело пылали камины. О, как Дух радовался всему! Он посылал каждому дому свои благословения. Его широкая грудь, его сильная могучая длань были для всех открыты. Светлая безобидная радость. Разливалась на всем его пути и повсюду, куда достигали его взоры. Все были веселы, все радовались. Даже фонарщик, одетый в праздничное платье, как будто собирался провести вечер где-нибудь в гостях, громко засмеялся, проходя мимо духа, хотя знал, что кроме Рождества и фонарей у него нет других товарищей. Дух вел Скруджа не предупреждая его о том, куда они идут. И вдруг они очутились посреди мрачного и пустынного болота, на котором были нагромождены чудовищные массы камней, придававшие всей местности вид кладбища великанов. Вода просачивалась везде, где хотела, или просачивалась бы, если бы не сковал ее мороз. Ничто не росло здесь, кроме Мха, Терновника, и жесткой травы. На западе, после захода солнца, оставалась только огненная полоса, которая, подобно мрачному глазу, оглянула эту пустыню, и затем, жмурясь все больше и больше, исчезла, наконец, в густом мраке темной ночи. — Что это за место? — спросил Скрудж. — Здесь живут рудокопы работающие в недрах земли, отвечал дух. Но они знают меня. Смотри! В окне одной лачуги показался свет, и дух со скруджем быстро направились к ней. Они прошли сквозь сложенную из камней и глины стену и увидели веселое общество, собравшееся вокруг пылающего огня. Оно состояло из старого-старого мужчины и такой же женщины, их детей с детьми и внуками. Все были одеты в лучшие праздничные платья. Старик, голос которого редко осиливало завывание ветра в окружающей пустыне, пел рождественскую песню. То была очень старая песня, сложенная в то время, когда старик был еще мальчиком. От времени до времени все хором подхватывали эту песню, и каждый раз, когда раздавались голоса окружающих, старик становился весел, и голос его делался громче. И каждый раз, когда хор смолкал, паникал и старик. Дух оставался здесь недолго. Он велел Скруджу взяться за его платье и направился Куда? Не к морю же? Именно к морю. Скруч оглянулся и к ужасу своему увидел за собою конец земли и страшный ряд скал. Слух его был оглушен громовым шумом воды, волны, которые летели одна на другую, царевом врываясь в пробитые ими пещеры, как будто желая подкопать землю. В нескольких милях от берега, на мрачной гряде подводных скал, о которой круглый год ударяли и разбивались кипучие волны, стоял одинокий маяк. На его подножии висели громадные массы морской травы, а морские птицы, как будто рожденные ветром, подобно тому, как морская трава рождена водою, стаями летали вокруг, то, поднимаясь вверх, опускаясь, подобно волнам, которых они на лету касались своими крыльями. Но даже и здесь два человека, смотревшие за маяком, развели огонь, который сквозь окно в толстой каменной стене бросал яркий луч света на страшное море. Протягивая через деревянный стол свои жесткие руки, они со стаканами Грога пожелали друг другу радостного Рождества, и старший из них, лицо которого было все обветрено суровой погодой, как бывает испорчена на старом корабле фигура, прикрепляемая к носовой части, затянул громкую песню, похожую на завывание бури. Дух снова пустился в путь над темным и мрачным морем, удаляясь, как он сказал Скруджу, от всякого берега, пока они не спустились на какой-то корабль. Они приближались к рулевым, к вахтинам на баке, к офицерам на вахте. Все эти темные фигуры казались привидениями на своих постах, но каждый из них напевал в полголоса рождественскую песнь или думал о Рождестве, или, наконец, тихим голосом передавал своему соседу какой нибудь Воспоминания о прошедшем Рождестве, связанные с надеждами на скорое возвращение домой. И каждому человеку на корабле, из бодрствовавших и спавших, добрых и злых, каждому случилось в этот день, чаще, нежели во всякий другой в году, сказать доброе слово своему ближнему, и у каждого была своя доля праздника. Каждый вспоминал дорогих его сердцу, теперь далеких от него, и знал, что в этот день они с любовью вспоминают о нем».